глава тридцать34 утром пятницы курт настроил два будильника один на время когда герберт вернется домой писк будильника в часах станет сигналом к началу подвига второй на время когда придет пора выходить из дома диета из скудной еды и кофеина давала о себе знать о бессонные ночи и кошмары того больше и что он будет за герой если уснет днем и проспит подвиг курт едва переставлял ноги в голове стоял туман Думать о чем-то не получалось, и это было к лучшему. Туман в голове надежно укрывал собой все сомнения и страхи. Тот, кто почти спит на ходу, не может волноваться о будущих бедах, ответственности, тюрьме. Раньше ради такого пришлось бы напиться. Теперь достаточно было просто почти не спать три ночи подряд. О плане Курт не забыл и даже сонно исполнил все, что было предписано. Хотя и пришлось постоянно сверяться со шпаргалкой в кармане. Грим, силикон на пальцах, чужая одежда, нож, все готово. Часы на запястье отсчитывали время, и мир вокруг точно следовал цифрам на их сером циферблате. Сам Герберт тоже точно следовал цифрам и не отклонялся от графика. Он вошел в двери больницы с цветами и вышел через полчаса без них. Зашел в винный магазин и вышел с бутылкой. Можно было не следить за ним, а просто ждать у квартиры, но Курт все еще проверял клавиатуру. уже не сомневался Но и слепо доверять ей пока казалось неправильно Курт проверял и видел, как точно она предсказывает будущее. Он обогнал машину Герберта по пути из винного магазина и первым приехал к его дому. И успел задремать в машине, но писк будильника на запястье разбудил его, когда Герберт вернулся домой. «Я больше тебя не подведу, Кристи», — повторил Курт как заклинание, отводящее беды. Слова помогали, а может, помогал туман в голове. За последние дни Курт слишком устал, чтобы нервничать. Только поэтому руки не тряслись, когда он вдавил кнопку звонка. Звонить пришлось долго. Голос за дверью спросил, кто пришел и какого черта ему надо. Курт ответил сонно и устало, что слегка походило на скорбь. А скорбь как раз то, что надо для таких слов. «Леонард Герберт, это вы?» – спросил он. «Это насчет вашей матери. Я из больницы решил сообщить лично, а не звонить». Дверь открылась. Герберт был изрядно пьян, но понимал все отлично. Что с ней? Могу я войти? Что? А, да, заходите. Он посторонился и впустил в дом своего убийцу. Глава 35. Он пьяный, он открыть, когда слышать про мать. Ты сказать ему, что мать умирать, он пугаться, кричать. И тогда он не быть готовый к нападению, и ты напасть. И девочка не умереть. Так это место плана выглядело в изложении клавиатуры. «Вы сегодня были у нее», – печально продолжил Курт. «Принесли ей цветы. Вы всегда их приносите. Вы хороший сын. А как только вы уехали, это случилось. Ваша мать...» Договаривать не пришлось. Герберт замахал руками и завыл. Метнулся по комнате, сшиб со стола бутылку с остатками вина, бросился в ванную. Он открыл кран, вода зашумела, и шум ничуть не мешал слышать, как он лупит кулаком по стене. Странная реакция для того, кто сам почти убил свою мать. Герберт явно до сих пор любил ее, и даже это не помешало размозжить ей голову. Курт не зря писал про маньяков так убедительно. Он изучал их, старался понять изнанку их больного разума, и теперь видел изнанку Герберта. Девочке в лесу не цель, а не средство. Способ заглушить боль – выплеснуть ее на кого-то еще. Только один способ помогает расстаться со своей болью – нужно сделать кому-то еще хуже. Он почти убил свою мать и не мог с этим жить но мог вымещать боль на тех, кто не смел ему сопротивляться. Играл в заботливого сына, привозил маме цветы и истязал детей, чтобы заглушить воспоминания о том, что сделал с матерью. И теперь буянил в ванной, уверенный, что его мать умерла, и он окончательно стал ее убийцей. Курт не слушал его крики. Если Герберту придется страдать перед тем, как умереть, то пусть так и будет. Не он сейчас заботил Курта о девять детских портретов на зеркале. Прямо в комнате, на зеркале, на крохотных полосках прозрачной липкой ленты висели карандашные наброски. Портреты девяти девочек. Учитель рисования не собирал трофеи со своих жертв, он собирал их лица. Рисовал их перед тем, как убить, и держал у себя на виду. Пока Герберт выл причитал в ванной, Курт смотрел на лица тех, кого не успел спасти. Девять мертвых девочек. Туман в голове мешал думать. Но не мешал понимать, что с ними случилось. Не мешал видеть их, туман в голове рассеется, а эти лица останутся с ним навсегда. Девять мертвых детей, как и говорила клавиатура. Однажды они вернутся в кошмарном сне, разбудят его среди ночи. Однажды, но не сейчас. Сейчас Курт знал, что надо делать, и не боялся того, что будет. Сочувствие, вот что пойдет на пользу. Курт упустил момент и не напал, пока Герберт буянил, сбитый с толку, растерянный. И не убил его в ванной, а только стоял и рассматривал портреты. Теперь пора проявиться сочувствие и выбрать новый момент для удара. Из ванной Герберт вышел мокрый, с красными глазами и кровью на руке. Он бил кулаком по стене и разбил костяшки пальцев. И если смыть кровь со стены, то криминалист решит, что Герберт дрался с кем-то перед смертью. Полиция будет искать человека с ранами на лице. А у Курта их нет. Все складывалось очень удачно. Присядьте, я вам помогу. Курт встретил Герберта у ванной, поддержал его под руку, провел в комнату, пропустил вперед, вынул тяжелый нож из-под полы, когда увидел перед собой спину маньяка и ударил. Пока просто рукояткой ножа в основание шеи, туда, где она переходит в череп. Это очень чувствительное место и удар легко сбивает с ног. Не так-то просто убить одним ударом, нажав в спину того, кто идет впереди, зато несложно будет перерезать горло тому, кто упал без сознания. Так должно Быть так обещала клавиатура. Главное все сделать правильно. И Курт ударил. Глава 36. Герберт падает. Так было в плане. Герберт не упал. Так было в жизни. И кого винить, кроме себя самого. План был идеальным. Вот только Курт никогда еще не бил людей рукояткой ножа в затылок. Герберт взвизгнул, схватился за голову руками. Сдурел! Заорал он, обернулся и увидел нож. Туман в голове Курта успокаивал совесть и убирал страх. Зато быстро реагировать он совершенно не помогал, а пьяный Герберт явно становился агрессивным. Он не побежал. Не стал звать на помощь или просить пощаду, он просто ударил в ответ и простой прямой удар кулака врезался в лицо Курта. Драться Герберт не умел, как и Курт. Удар больше походил на толчок. Он угодил в зубы Курта и не причинил ему никакого вреда. Курт взмахнул ножом. Герберт шарахнулся назад, успел закрыться руками и нож для мяса легко рассек мышцы. Ножу все равно, мертвое мясо перед ним или живое. Кровь не капала, она лилась на пол. Курт остановился и смотрел на красную лужицу. Столько крови сразу он видел только раз в жизни, когда стоял над трупом Виктора Криса. Кровь растекалась по полу, а Курт просто смотрел на нее и не двигался. Герберт смотрел туда же. Секунды шли, и Герберт медленно поднял на Курта взгляд полной обиды. «Прости», — почему-то пробормотал Курт. И Герберт начал визжать. Он включился, как автомобильная сигнализация, завопил и кинулся в атаку. Он махал руками из стороны в сторону, словно давал пощечины кулаками. Удары сыпались в лицо Курта. Слабые, неумелые и яростные злость и страх вели Герберта в бой, и он просто лупил врага наотмашь. И не думал, куда бьет. Курт снова махнул ножом. Герберт шарахнулся, и удар, который мог бы вскрыть его горло, прошелся по щеке. От плана тихо перерезать глотку маньяка, пока тот лежит без сознания, не осталось и следа. Курт еще раз замахнулся, а Герберт вдруг повалился на спину. И что теперь делать? В книгах такого не бывает. Как достать ножом того, кто лежит, сесть на него сверху, бить ногами? Взмах руки Курт успел заметить и дернулся в сторону. Бутылка, за которой Герберт повалился на пол, пролетела мимо головы Курта и вынесла наружу оконное стекло. Вот это услышат и заметят все вокруг. Вот теперь уже совсем скоро приедет полиция. Курт снова метнулся в сторону и пропустил мимо себя винный бокал. Кто-то из соседей начал стучать в стену. Герберт откатился в сторону, вскочил на ноги. Слишком уж проворно для простого учителя рисования. Учителя, который вовсе не сидит всю жизнь за партой. Герберт – турист. Он постоянно карабкается в горы, плавает, ходит в походы по лесу. Он держит себя в отличной физической форме. Об этом Курт не подумал, когда представлял себе драку А теперь думать не было времени. Мимо пролетела тарелка. Курт метнулся в сторону и тут же поймал лицом новый снаряд – книгу. Герберт швырял все, что попадалось под руку. Выл и ругался. Нельзя убить кого-то броском книги и криками, но можно отвлечь. И когда переплет ударил Курта по лицу, Герберт пошел в атаку. Что он собирался делать с карандашом, который сжимал в руке, куда его решил воткнуть, Курт так и не понял. Когда окровавленное вопящее тело помчалось на него, от тумана в голове не осталось и следа. Страх занял его место и подсказал самое простое решение. Двумя руками Курт схватил нож и выставил перед собой. Карандаш выпал из рук Герберта. Сам он стоял еще секунду, а потом опять повалился на пол. Сквозь порез на щеке виднелись его зубы. Нож торчал из живота, губы дергались. Курт не шевелился. Все прошло очень плохо. Он наделал шума, оставил кровавые следы по всей квартире. Но он справился. Леонард Герберт мертв. Дети спасены. А значит, пора бежать. И для этого нужно хотя бы пошевелить ногами, а их словно приклеили к полу. Курт глубоко вдохнул, выдохнул, несколько раз закрыл глаза. Надо собраться силами, успокоиться и вспомнить, что делать дальше. Герберт заречал на полу, поднял руку и вцепился в рукоятку ножа. Удар в живот не убивает. Мгновенно это Курт знал. Но видеть, как труп пытается вынуть из себя нож, оказалось уже слишком. Ноги Курта отклеились от пола, и пришла его пора вопить. Он вопил, когда бил ногами тело на полу. Вопил, когда вырвал нож и снова воткнул его в живот Герберта. И снова, и снова. Курт вопил и бил Герберта в живот, в грудь, в лицо, в пол рядом с этим лицом. Вопил, когда без сил сидел на полу в луже крови. И перестал вопить только, когда начал плакать. Он справился. Герберт умер сегодня, и поэтому никто не умрет завтра. Девочка, имени которой Курт не знал, будет жить, может даже погрустит о своем учителе и не узнает, от чего спаслась, но все прошло не по плану. Вся одежда в крови полиции едет, и Курту очень повезет, если на пути к свободе не встретятся соседи Герберта. Когда Курт поднялся, ноги скользили на покрытом красными разводами полу. Лица девяти мертвых девочек смотрели с равнодушного стекла зеркала. Курт подошел к нему, протянул руку, снял один портрет и положил его в карман. Он должен помнить, зачем сегодня убил школьного учителя, ради кого это сделал. И помнить каждого, кому так и не смог помочь. Лист занял свое место в кармане, а когда Курт вынул руку, другой лист выскользнул из того же кармана и спланировал на пол. Курт не видел его. Паника улеглась, и он вспомнил, что делать дальше. «Бежать!» Глава 37. План рассыпался и утекал между пальцами. Клавиатура предсказывала один удар, тихую смерть и неспешный спуск по лестнице. Из всего этого набора воплотить в жизнь, пока удалось только спуск по лестнице, но и по ней Курт мчался, прыгая через ступеньки. Пока ему везло. И не только в том, что навстречу никто не шел, но и в том, что оттяжелевший от выпивки и сидячего образа жизни, грузный, рано постаревший писатель, Мог скакать через две ступеньки и не сломать себе ноги. Он не встретил никого на лестнице. Не встретил никого у двери и за ней на улице. Пустой до самого мусорного бака во дворе непонятной конторы. За баком в черном пакете из прочного пластика осталась его сменная одежда. Клавиатура уверяла, что там нет камер и никто не увидит, как Курт изменит внешность. Клавиатура не ошибалась. Но даже она не могла знать всего. В любой план вмешивается Курт. Глупость человеческая, а против глупости бессильны даже боги. Никто не видел, как Курт стащил заляпанной кровью тряпки и натянул новые. Он вошел в квартиру Герберта как представитель больницы в белой рубашке и брюках. Теперь покрасневшая рубашка валялась на земле, на смену ей пришла толстовка с капюшоном. Брюки уступили место потертым джинсам. Осталось только переложить немногочисленные содержания карманов брюк в джинсы, сложить окровавленную одежду в пакет, сесть в машину и уехать подальше. Одежда чуть позже сгорит в костре, и все закончится. Главное, ничего не забыть. Не забыть распечатку плана, например. Именно в этот момент человеческая глупость и вошла в идеальный замысел высших сил. Все, что велела сделать клавиатура, стоило выучить наизусть. Но у того, кто мало спит и много боится, память работает плохо. Поэтому Курт распечатал инструкции и сверялся с ними. Белый лист превратился в мятый комок бумаги, пока лежал в кармане брюка. Так было еще пять минут назад. А теперь в кармане лежал только листок с портретом мертвого ребенка. Помятый лист выпал и остался где-то на полу, пока кровь впитывалась в бумагу, покрытую отпечатками. Курта только этот листок Курт брал голыми руками и только его оставил для полиции. в Полиции, которая уже едет, надо вернуться и забрать лист. Курт не двинулся с места. Надо спешить, времени нет. Он всхлипнул и снова не двинулся с места. Так хочется сесть на землю за баками, спрятаться и сидеть там следующие 200 лет, пока все не кончится. Курт еще раз всхлипнул и шагнул обратно к дому Герберта. Остановился. Так нельзя. Соберись, гадина тупая! Шепотом прикрикнул он на себя и дал себе же пощечину. Соберись и думай, что делать герою книги, если надо вернуться на место преступления, у всех на виду, когда кто угодно может увидеть его лицо. Маскироваться. Вот ответ. Ворох одежды полетел в мусорный бак. Жечь ее здесь не по плану, но где вообще теперь весь этот план? Жидкость для розжига и спички в план входили, и пока огонь осваивался в баке, превращал рубашку в пепел, Курт впился зубами в пакет. Главное сейчас скрыть лицо. Он выплюнул кусок полиэтилена в ладонь, сунул его в карман. Не стоит оставлять экспертам свою слюну. Натянул черный пакет на голову и посмотрел на мир одним глазом через дырку в черной пленке. Этой маске не выиграть. Конкурс на самый устрашающий бандитский наряд, но сойдет. Теперь можно вернуться и забрать распечатку плана. Пустой лифт ждал на первом этаже, и Курт поднялся наверх в кабине, которая сейчас навевала мысли о гробах. В гробу он окажется, если не исправит положение. Двери закрылись. Двери лифта, во всяком случае, закрылись за спиной Курта. Другие двери открылись. Те, что этажом ниже. Курт метнулся в квартиру Герберта. Пол заляпали красные отпечатки ног, он наступил в кровь и проложил дорожку следов до самого выхода, и тогда он был в сменной обуви, которая уже горела в пылающем мусоре. В этот раз сменной обуви нет, нельзя наступать в кровь. Курт добрался до листка бумаги, старательно перешагивая через красные пятна и лужицы. Удача пока шла рядом с Куртом, листок лежал на чистом сухом полу. Его можно просто сунуть в карман и уйти, одежда не испачкается в крови. Яркий отблеск метнулся по потолку квартиры. Под окна подъехала машина с мигалкой на крыше, и это явно не скорая помощь. В дверь постучали. Удача отошла от курта в сторонку. «Э, ты как? У тебя чего там?» – спросил мужской голос за чуть приоткрытой дверью. Любопытные соседи дождались, когда шум закончится, и выползли из своих норок, проявить участие и узнать, что же это был за шум. Любопытство перевешивало осторожность, и тот, кто вышел из квартиры этажом ниже, уже стоял за дверью. «Да, порядок», – бодро ответил Курт. Дверь открылась сильнее. Сосед заглянул внутрь. Замер. Дверь открылась полностью. Курт взревел и кинулся вперед. По голосу сосед Герберт оказался громилой, но комплекцией напоминал школьника. Он смотрел на кровавые следы, на полу, на труп, на бандита с черным пакетом на голове. Смотрел и ничего не делал, и Курт врезался в него с разгона. Сосед отлетел в сторону и затих. Позже он расскажет полиции, как на него напал настоящий гигант огромного роста, килограмм двести весом, да еще и одноглазый, судя по одной дырке на пакете. Люди часто преувеличивают то, что видят в испуге, и никто не станет учитывать эти его показания. Но это случится позже. А пока лифт успел спуститься на первый этаж и теперь полз обратно. Когда его двери откроются, внутри будет наряд полиции. Курт снова помчался по лестнице и снова ухитрился не сломать себе ноги. Глава 38. Патрульным будет чем заняться. Им надо проверить квартиру, проверить пульс у человека, который лежит без сознания. Надо вызвать подкрепление и скорую. Пока они наверху, любой книжный злодей спокойно сможет выйти на улицу, злорадно хихикая. Но жизнь не книга и хихикает в ней только удача, когда полностью отворачивается от своего недавнего любимца. В тонкую щель входной двери многоэтажного дома Курт смотрел на патрульные машины. И двух полицейских, которые остались внизу охранять вход квартиры. На случай, если убийца решит сбежать. В книгах они так никогда не делали. Курт прикрыл дверь. Враг наверху и враг внизу. Оба пути закрыты, значит, нужен третий путь. Подняться наверх, на последний этаж. И надеяться, что там его не будут искать. Выповать на удачу, которая неожиданно вернется. Удача вернулась и заговорила старческим голоском. «Что там происходит?» Спросил этот голос на лестнице чуть выше. Снова любопытные соседи. На сей раз явно какая-то старушка. Одна. В пустой квартире на втором этаже. Из окна которой вполне можно выбраться наружу. а а брыр-брыр-гыл, там птых!» Невнятно, но громко ответил Курт и двинулся наверх. «Что? Что я не поняла, что вы сказали?» Снова спросила старушка. «А вот что!» Заорал Курт и прыжком преодолел остатки расстояния до ее двери. Старушка в халате и в тапочках стояла у открытой двери квартиры. Она шарахнулась назад, Курт шарахнулся за ней и захлопнул дверь. Отпихнул старушку в сторону. «Простите!» – гаркнул он и напугал старушку еще сильнее. Вежливый маньяк страшнее хама. Не хватало только еще сердечного приступа. Курт промчался по короткому коридору, оставил за спину старушку и ворвался в комнату. В комнате стоял стол. Большой круглый обеденный стол, за который можно усадить целую семью. И вокруг него сидели те, о ком Курт не подумал, семья старушки. Ее седой муж, ее дочь со своим мужем, ее сын, ее внуки и все смотрели на Курта. «А ну сели все, заткнулись все молчать!» – заорал Курт и прицелился в семью пальцем. Все и так сидели молча до этого момента. Когда закричал Курт, закричали все остальные. «Грабят!» – завопила старушка. «Убью!» – завопил бугай, которого Курт принял за сына старушки. Остальные просто завопили. Курт пихнул очередную дверь и ввалился в соседнюю комнату. Когда дверь за спиной открылась, и вооруженный вилкой сын старушки ворвался в комнату, Курт прыгнул из окна и даже не посмотрел, куда придется приземляться. Под окном второго этажа его ждал не безжалостный бетон, а мягкая земля клумбы. Он смял цветы, растянулся на земле и перепачкался в ней, но так и не сломал ноги. Только теперь он поправил пакет, посмотрел вокруг и понял, что выпрыгнул не к патрульным машинам, а с другой стороны дома. Он поднялся, и вилка, метко пущенная из окна, ударилась в его затылок, но на такие мелочи Курт уже не обращал внимания. Он стянул пакет с головы. Его лицо из окна уже не рассмотреть. Так пусть Бугай любуется пышной шевелюрой его парика. Ее запомнят, она станет приметой, как и толстовка, которая должна была изменить его внешность. Курт стянул ее вместе с париком, как только свернул за угол, сунул в пакет, остался в футболке, почти лысый, и с черным пакетом в руках. Автобус подкатил к остановке, Курт вошел в салон и порадовался единственному, что сделал правильно, оставил в кармане своих сменных штанов немного налички, на случай, если не сможет вернуться на машине. Он сменил два автобуса, спустился в метро и менял поезда, а потом вспомнил, что в метро стоят камеры, и каждый его шаг можно будет легко отследить. Эскалатор поднял его на поверхность. Курт снова сел в автобус, наугад колесил по городу и заблудился. Пакет с толстовкой нашел себе приют в мусорном баке, парик в еще одном. План убийства Курт порвал на куски и отправил в плавание через унитаз в кабинке общественного туалета. Только одна улика оставалась при нем. Портрет с зеркала в квартире Леонардо Герберта. Это опасно, но он не мог выбросить портрет. Выбросить его все равно, что предатель. Все равно, что забыть, зачем он сделал то, что сделал, и почему бродит по городу, вздрагивая от вида каждой патрульной машины. Этот портрет потом окажется на каминной полке, вместе с засохшим листом на куске картона и веткой сирени из парка. Памятные вещи не дадут забыть, ради кого ему пришлось убивать. А пока Курт потратил остатки денег на новую рубашку, вернулся на место убийства и заглянув в свою машину уже не таясь. Взял кошелек из бардачка и вошел в ближайший бар. Он просидел там до закрытия, поужинал, но так и не выпил. Счет из бара покажет, когда он ушел. Так себе алиби. Но зато можно объяснить, почему его машина стояла рядом с местом преступления, если кто-то спросит. Никто не спросил, и Курт спокойно сел за руль. Он запутал следы. Его машину не должны связать с убийством. Он скрыл лицо, изменил прическу, одежду, изменил все. Кроме затравленного взгляда человека, который боится того, что сделал. Но взгляд нельзя предъявить как улику. Продолжение следует.